Глава сорок Тим. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Я шурею телефон на кровать в складке смятого одеяла и усаживаюсь туда же. Что за чёрт? Почему я слушаю этот долбанный голос? Какого хрена у Ани уже четвёртый час срабатывает только автоответчик? Я опять беру в руки записку, оставленную для меня на тумбочке. В десятый раз читаю текст, выведенный каллиграфическим почерком. «Тим, доброе утро. Не стала тебя будить, ты храпишь слишком сладко. Я съезжу в академию, напишу заявление на отчисление. Добровольно. Не дам Петровой насладиться своим триумфом. Сделаю это сама. Потом домой за вещами. Мама сегодня должна быть на дежурстве. Надеюсь, замки она не поменяла. Ха-ха. И если ты ещё не передумал то я готова уехать. Прямо сегодня. Неважно куда, главное — с тобой. Я всё для себя решила. Провожу большим пальцем по улыбающемуся смайлику, нарисованному в конце. Аня, конечно, молодец, что все решила. Только на кой чёрт уехала без меня? А идея отправиться домой в одиночку вообще сродни безумию. И почему до сих пор она не включила телефон? Хрен уже с этим приложением слежки. Нужно было удалить его сразу, как только мы уехали из Богудонии. Сжав челюст, откладываю записку на тумбочку и просчитываю в голове время. Проснулся я около одиннадцати утра. Назвонивать Аня принялся примерно через час. Сейчас почти четыре вечера. Даже если собрать все городские пробки, то Аня должна уже быть здесь, в гостинице. Или вот-вот появиться на пороге нашего номера. Сколько мне ещё ждать? Даю своему терпению ещё час. Все следующие 60 минут наматываю круги по номеру, проверяя, не появилась ли они в социальной сети или в мессенджере. И звоню. Звоню, звоню, звоню. А потом просто хватаю худи, брошенное на спинку стула, засовываю ноги в кроссовки и вылетаю в коридор. Буквально скатываюсь по лестнице в холл. На ресепшене оставляю свой номер телефона и прошу администратора сразу сообщить мне, если Аня появится в гостинице. Свой магнитный ключ от двери она не взяла. Через полчаса я уже у Ани дома. По памяти нахожу тот самый подъезд, к которому несколько недель назад привозил в забытые тетради. Почему я именно здесь? Ехать сейчас в академию нет смысла. Рабочий день уже закончился, а ещё я злюсь на Аню. Злюсь так, что сжимаю руль до боли в пальцах. Она не поехала бы к себе домой одна, если бы поставила меня в известность. Я бы не пустил. Я бы вытерпел сколько угодно часов шопинга, чтобы купить ей всё необходимое, от носков до зубной щетки. Это хорошо, что она так поверила в себя, но твою мать, Аня, не настолько же и не прямо сейчас. Как можно было додуматься добровольно заявиться туда, где тебя хотят посадить на цепь? Пристраиваю машину в ближайший пустой карман на импровизированной парковке прямо под окнами дома. Я не знаю ни этажа, ни квартиры семьи Просветовых, но знаю, что Аня до сих пор не вышла на связь не просто так. А пока сижу в машине и из окна осматриваю двор и сам дом. Это типичная серая пятиэтажка со старыми балконами. Пытаюсь сосредоточиться и в грязных стёклах рассмотреть хоть что-то, что дало бы мне ответы, где искать». Хотя глупо надеяться, что вот сейчас Аня выглянет в окно и помашет мне рукой «Эй, Тим, я здесь, заходи!» Но не стучаться же в каждую квартиру. А если не будет других вариантов? Но шанс подворачивается сам собой. Из подъезда появляется миловидная старушка в розовом пальто и сиреневой шляпке со щенком с в одной руке и пакетом с логотипом известного онлайн-магазина, который и наталкивает меня на шальную мысль. Эта дама очень странная, но зато не слишком похожа на обычных бабушек, сидящих у подъезда, у которых все или наркоманы, или проститутки. Я решаю рискнуть. На заднем сиденье моей машины лежит точно такой же пакет, как у старушки в розовом пальто. Запихиваю туда автомобильную подушку, плотно свернув её, и выхожу из машины. Нацепив на лицо улыбку до ушей, я целенаправленно иду к даме с собачкой. Спаниэль уже бегает у её ног. Я сжимаю пакет и приближаюсь к объекту в розовом. Ну давай, Тимур, включай всё своё обаяние и актёрский талант. Если таковые вообще имеются. Девушка, я намеренно называю её так. Простите, пожалуйста. Старушка оборачивается и оглядывается по сторонам убедившись, что я обращаюсь к ней, расплывается в улыбке. «Так, это уже хорошо. Не подскажете? Здесь живёт Аня Просветова. Произношу я». «Анечка? Просветова?» Добродушно удивляется старушка, но её внимание отвлекают мои татуировки на руках. Она окидывает меня подозрительным взглядом. «А тебе зачем?» «Я курьер». Объясняю спокойно. Демонстративно машу перед её носом пакетом и улыбаюсь ещё шире. Вот заказ. Имя указали, но адрес написали без квартиры. По номеру телефона звоню, никто не отвечает. А у меня по расписанию уже следующий заказ в доставке. Не свожу прямого взгляда со старушки. «Ну давай же, бабуля. Моё враньё лишь во благо». Снизу раздается тявканье. Опускаю глаза... По кроссовкам топчется щенок этой дамы. «Боня, фу!» — кричит она. Я инстинктивно наклоняюсь, чтобы его погладить. Пальцы сразу же оказываются радостно облизанными щенком. И неожиданно мой план срабатывает. «Не бойтесь, он не укусит. Вы ему понравились», — радостно говорит старушка. А потом выдаёт безо всякого перехода. «Анечка здесь живёт, да? Тринадцатая квартира». Сердце делает кульбит. Да, я готов расцеловать и даму в розовом, и её собаку. Спасибо. Нервно перевожу дыхание. Гашу в себе желание кинуться к подъезду одним прыжком. Просто иду, стискивая пальцами ручку пакета с подушкой. «Вы бы там починили у себя на сайте-то? У меня тоже часто адрес исчезает». Восклицает мне в спину старушка. Бросаю ей спешное «Ого!» И ныряю в подъезд. Тринадцатая квартира находится на четвёртом этаже. Я не поднимаюсь туда. Я взлетаю. С этим дурацким пакетом в руках перепрыгиваю через ступени на одном дыхании. Оказываюсь напротив квартиры номер тринадцать с грохочущим в груди сердцем. Хочется сразу начать долбить кулаком железную дверь. Но сначала я прислушиваюсь. В прямом смысле прикладываю ухо к холодному металлу. С трудом заставляю своё сердце затихнуть, чтобы не слышать его стук внутри черепной коробки. Так и стою несколько минут. За дверью тишина. Когда я решительно стучу в неё и жму на звонок, меня никто не открывает. Ударив последний раз кулаком по двери и не получив никакого ответа, спускаюсь обратно на улицу. Старушке уже и след простыл растерянно застывая у подъезда, сжимая долбанный пакет в руке. план сработала -то сработал, а толку? Куда мне теперь? Где, чёрт подери, Аня? Возвращаюсь в машину, швыряю пакет на заднее сиденье и снова набираю её номер. Аппарат абонента выключен, аппарат абонента выключен. Хлопаю ладонью по рулю. «Думай, Тимур, думай!» Но в голове только одно — Аня всё-таки попалась матери. Могло у той совсем отшибить мозги. И чтобы в этом убедиться, я остаюсь в салоне тачки. Из окна отличный обзор на нужный мне подъезд. Я не свожу с него глаз. Не уеду отсюда, пока не выцеплю Анину мать и не устрою ей допрос без церемоний. Час, два. В подъезд возвращается старушка в розовом с собакой. Три часа, пять часов... К двенадцати ночи я борюсь с желанием отрубиться, уткнувшись лбом в руль. Приходится заказать кофе из ближайшей забегаловки. И пока его везёт курьер, наблюдаю, как самозабвенно сосётся парочка на лавочке у подъезда. Так и проходит моя ночь. Пять курьеров с кофе, две влюблённые парочки, один алкаш, четыре выхода из машины в холодную ночь, чтобы размять затекшие ноги, три звонка на ресепшн гостиницы — Из сотни попыток дозвона на телефон Аня. От голоса автоответчика уже блевать тянет. К утру мои нервы измотаны. Тело болит. Голова гудит от мыслей. Я ощущаю себя обессиленной жижей. Но вся усталость резко исчезает, когда около восьми утра я замечаю идущую по тротуару вдоль дома знакомую светловолосую женщину в пальто. Мать Аня спеша сворачивает к нужному подъезду, И пока она, притормозив, копается у себя в сумочке, я на ватных ногах выхожу из машины. Натягиваю капюшон на голову, по спине пробегают мурашки от прохладного порыва ветра или же от того, что сейчас мне предстоит буквально ворваться в чужую квартиру. Я жду, когда Анина мать скроется внутри подъезда. И только тогда быстрым шагом направляюсь следом. Почти не дышу, поднимаясь на четвёртый этаж. Пуль замедляется а вот ногам приходится ускориться. Слышу, как проворачивается ключ в замке. В ступени на последнем лестничном пролёте между третьим и четвертым этажами проскакиваю, как метеор. Останавливаюсь прямо за спиной Аниной мамы, когда она уже открывает дверь в квартиру, и громко выдыхаю. «Где Аня?» Женщина вздрагивает и оборачивается. «Ты что здесь?» Она испуганно округляет глаза. На какие-то секунды мы оба замираем на лестничной клетке. А потом мама Ани делает резкий шаг назад, пытаясь быстро проникнуть к себе в квартиру и закрыть перед моим носом дверь. Чёрт из два. Один мой рывок вперёд, и я успеваю встать на пути закрывающейся двери. Она с размаху бьёт по моему плечу, так что у меня на мгновение перебивает дух. Но адреналин, хлынувший в кровь, делает моё тело каменным. Я одновременно упираюсь руками в косяк и саму дверь. Стою и не сдвигаюсь ни на миллиметр, хотя Аня мать и пытается выдавить меня из дверного проёма всеми силами. Где Аня? Шиплю в пыхтящее и раскрасневшееся лицо её матери. «Пошёл вон отсюда!» Она остервенело дёргает дверью и уже намеренно бьёт меня ей по плечу. Но я подныриваю под её рукой и проскальзываю в квартиру. «Аня!» — кричу на весь коридор, осматриваясь по сторонам. «Ань!» Двери во всех комнатах открыты. Кухня, гостиная, спальня. Судя по жёлтому медведю на кровати, это Анина. Пусты. В квартире точно никого, кроме нас. Меня и Аниной мамы, которая уже в прямом смысле бросается ко мне с кулаками. «Я полицию сейчас вызову. Ты что позволяешь себе?» Вцепившись в рукав моей толстовки, Она пытается оттащить меня к уже захлопнувшейся входной двери. Но я грубо выдёргиваю руку и пячась из углу узкого коридора. Уходить отсюда без ответов не собираюсь. Я должен знать, куда делась Аня. Просто так исчезнуть она не могла. И в моей голове уже сложился пазл. Кто-то кореяно хотел спрятать Аню. Кто собирался увезти её отсюда подальше? Кому это нужно? Только ее её матери. Вы всё-таки её увезли, да?» Спрашиваю её прямо. «Так, всё!» Теряет она терпение и достаёт из кармана пальто мобильный. Но я выхватываю из её рук телефон. Я спрашиваю, где она. Цежу сквозь зубы. Вы же понимаете, что не имеете права удерживать её силой. Она совершеннолетняя. «Кого я удерживаю? Ты обкуренный?» Или обдолбанный? Я сейчас кричать буду. Стискиваю чужой мобильный в ладони, готовый переломать его, потому что выражение лица Аниной матери бесит. Гребаная актриса. Глаза-то округлила. Дайте ей Оскар. Где я, Аня? Ледяным тоном повторяю вопрос. Я же всё равно найду её. Да я понятия не имею, где она. Это неблагодарная свой выбор сделала. Променяла мать на потрохушке. Со злости в глазах выплевывает она. На несколько секунд я словно теряю связь с реальностью. Кровь ударяет в голову, а сердце готово разломать ребра изнутри от гнева. Я не выдерживаю. Кулак сам находит дверь в гостиную. С хорошего размаха ударяю по ней так, что она с оглушающим хлопком впечатывается в стену, оставляя на старых обоих вмятину. Костяшки пальцев немеют. «Вы нормальные или нет?» Мой голос садится до хрипоты. Аня пропала. Какие потрохушки! Побелев она пятится к входной двери. Осторожно так, плавно. А потом рывком кидается к ней и, распахнув, орёт во всю горло в подъезд. «Люди, спасите! Убьют сейчас!» От её крика звенит в ушах. Да какого же хрена она творит? Как это визжащая не своим голосом женщина может быть матерью Ани? Моей Ане. Тихой, уютной, тёплой, доброй. Той, которая сейчас чёрт знает где. Я хочу под этот ор разнести в щепки всё, что попадается мне под руку. Колотить по стенам старой мебели, дверям. Устроить тотальный погром. Но остатки самообладания не дают мне наворотить дурных дел. Я втягиваю носом в воздух, не позволяя своему желанию взять надо мной вверх а потом просто хватаю орущую мать Аня и оттаскиваю от входной двери в сторону кухни. Она брыкается, продолжая горланить. Мне ничего не остаётся, кроме как приземлить женщину на стул. Держа её одной рукой, второй хватаю полупустой графин с водой и выплёскиваю его содержимое ей в лицо. Рот сразу же захлопывается. Мать Аня замирает на стуле, уставившись на меня круглыми глазами. Я ставлю графин обратно на стол, стряхиваю из себя капли воды, попавшие на одежду, беру соседний стул и сажусь напротив обескураженной женщины. Успокоились? А теперь слушайте меня. Отчеканивая каждое слово, смотрю на неё в упор. Последний раз я видела Аню больше суток назад. Из нашего номера в гостинице она ушла около десяти утра. Потом Аня должна была приехать домой и собрать вещи. «Вы вчера были здесь? Пересекались с ней?» Мать Аня отрицательно трясет головой. В её испуганных глазах появляется какой-то животный страх, а губы белеют. Неужели она не врёт сейчас? Я перевожу дыхание. «Проверьте её комнату. Была ли она там?» Требую я, не разрывая зрительный контакт. «А что смотреть-то?» — спрашивает она тихо и стирает тыльной стороной ладони в воду с лица. Вдруг пропали какие-то её вещи, сумка. Может, вещи лежат не так, как пару дней назад. Шум нас глотнув, мать Аня поднимается со стула и словно зомби выходит из кухни. Я иду за ней. Напряжённо слежу за её движениями. Если сейчас она снова начнёт орать и звать на помощь, как полоумная, то, боюсь, моё самообладание закончится. Но Анина мать спокойно проходит по коридору в сторону одной из комнат. Той самой, где я заметил жёлтого медведя. Остановившись посреди спальни, она растерянно осматривается. Делаю это вместе с ней. Мне эта комната кажется крошечной. Расстояние от кровати до старого полированного стола — два моих широких шага. В доме моего отца сортирует тут в три раза больше. Но даже до того, как они нам мать открывает шкаф, в котором всё идеально сложено и развешено, Проводит руками поступком одежды. Я понимаю, что Ани вчера здесь не было. На ее столе лежат тетради и пыльный ноутбук. На заправленной кровати валяется расчёска, а над тумбочкой до сих пор в розетку вставлена зарядка от телефона. Если уж не ноутбук, а расчёску, то зарядку Аня взяла бы в первую очередь. «Всё на месте», — слышу нервный голос Аниной мамы. «Я уже понял». А подруги? Обессиленно хриплю я, а к вискам подкрадывается боль, сдавливая их пальцами. Она может к ним поехать? Я только про Соню, одногруппницу знаю. Номер телефона её есть? Поднимаю взгляд на Матяня. Она стоит у распахнутого шкафа, снова отрицательно помотав головой и сжимает губы, а ладони прикладывает к влажному вороту медицинской рубашки. Мы буравим друг друга взглядами. Я смотрю на эту женщину, запутавшись окончательно. Она правда ничего не знает? Или всё-таки великолепная актриса? Я не видела свою дочь с того момента, как она сбежала с тобой. Почти шепчет Анина мама. А в приложении слежки её телефон не появлялся. Мне больше не приходили сообщения о её местоположении. И почему-то теперь я верю, что исчезновение Ани... Не её рук дело. В глазах этой женщины растерянность сменяется паникой. Её взгляд хаотично скользит по комнате дочери. Пальцы сильнее сжимают мокрый ворот рубашки. Бледнее, с каждой секундой, мать Аня начинает дышать чаще. А ведь было бы даже проще, если бы она кричала, что это она увезла и спрятала свою дочь подальше от меня. Когда я ехал сюда, то рассчитывал на такой сценарий. Он был мне понятен. А теперь что? Куда мне? Подойдя к письменному столу, я пишу карандашом свой номер телефона прямо на методичке по истории гражданского права. Маловероятно, что его наберут, но всё же... Это мой номер. Позвоните, когда хоть что-то станет ясно. Я вас по-человечески прошу. Ваша дочь очень дорога мне. Хриплю я перед тем, как покинуть комнату Ани. А ещё лучше. Напишите заявление в полицию. Её мать не двигается. Застыла с татуей у шкафа. Лишь выйдя в коридор, я слышу её всхлипывания, переходящие в забывание. А что остаётся мне? Вернувшись в машину, достаю свой телефон. На Аниной страничке в соцсети нахожу среди друзей только одну Соню. Ту самую мелкую блондинку, что я несколько раз видел в компании Сани. Я хочу написать этой Соне Трофимовой. Задать прямой вопрос, не знает ли она, где Аня. Но стоит взглянуть на последнее опубликованное фото, как потребность в этом отпадает. Трофимова два часа назад сделала селфи на фоне какого-то моста с подписью «Жаль, что поезд домой вечером. Питер, любовь». Боль в висках уже не просто пульсирует, а грозится разломить черепушку. В груди оседает мерзкое чувство страха. Часть меня отчаянно не хочет принимать происходящее за реальность. На хрен мне такая реальность? А другая осознаёт. Ничего хорошего не жди. Кажется, кошмар только начинается.